Глава тридцать 35. Ему пришлось прождать двадцать долгих минут, прежде чем он увидел свет на севере, едва различимый, в пяти или шести милях полусферическое сияние в тумане, слегка дрожащее, колеблющееся, гаснущее, усиливающееся и снова слабеющее, движущийся пузырь света, очень белого, почти голубого. Машина, едущая на юг, к нему довольно быстро. Вероятно, Элеонор Дункан в точном соответствии с условленным расписанием. Ричард ждал. Через две минуты она приблизилась на две мили. Высокое полусферическое сияние набрало силу, оно все еще подрагивало, но теперь внутри возник странный асинхронный пульс. Колебания стали одновременными в обе стороны, а усиление и ослабление света случайным и не в фазе. На дороге находились две машины, а не одна. Ричард улыбнулся часовой. Футболист, охраняющий южное направление, выпускник колледжа, совсем не глупый парень. Он знал, что Дункана отправили пятерых его приятелей спать, поскольку предполагали, что ночью ничего не случится. Он знал, что его пост всего лишь мера предосторожности на всякий случай. Он знал, что ему предстоит долгая скучная ночь, темнота и никакой надежды на славу. И что же он станет делать, когда Элеонор Дункан промчится мимо на своей маленькой спортивной машине? Он увидит, что у него появился шанс набрать немало очков. Ему больше не нужно сидеть и ждать в темноте. Он последует за ней, мечтая о повышении внутри команды. Он уже представлял, как это будет, репетировал речь, потому что завтра он заедет к Сету Дункану, отведет его в сторонку, как старый доверенный друг и шепнет на ухо: "Да, сэр, я следовал за ней до конца и могу показать, куда она направлялась". А потом добавит: "Нет, сэр, я никому не рассказал, но решил, что вы должны знать". Потом он кивнет, скромно шаркнет ножкой и закончит так: Ну да, сэр, я посчитал это важнее роли часового, и рад, что вы поддерживаете мое решение, Ричард снова улыбнулся. Человеческая природа. Он ждал. Через две минуты пузырь света приблизился еще на две мили, он стал более плоским и удлиненным. Две машины на небольшом расстоянии друг от друга, хищник и жертва, разделенные сотнями ярдов. В пузыре не было красного цвета. Фары машины футболиста не доставали до Мазды. Вероятно, футболист отставал на четверть мили, следуя за ее хвостовыми огнями. Вне всякого сомнения, он считал, что действует очень тонко, не привлекая к себе внимания. Может быть, он совсем не такой умный. У Мазды имеется зеркало заднего вида, а галогенный свет фар зимой в Небраске Наверняка можно заметить даже из космоса. Ричард начал двигаться. Он обошел угол здания и капот Мулебу и сел за руль. Затем поставил машину на первую передачу, правую ногу на тормоз, левую на педаль газа. Теперь автомобиль мог стартовать в любое мгновение. Одну руку Ричард держал на руле, другой был готов включить фары. Он ждал 60 секунд, 90 «Мазда» пронеслась мимо справа налево мгновенно, крошечная темная тень, преследующая огромный водоем яркого света, крыша поднята, за рулем женщины в головном платке, двигатель ревет, сверкают красным хвостовые огни. Ричард выждал секунду, включил фары, снял ногу с тормоза, надавил на педаль газа, и автомобиль рванулся вперед. Джек снова нажал на тормоз и остановился боком поперек дороги, распахнув дверь, он выскочил из машины и забежал за багажник малебу к обочине, на которой только что стоял. Справа в двухстах ярдах отчаянно пытался остановиться большой внедорожник. Его фары высветили желтую краску малебу и тут же резко пошли вниз в асфальт, когда передняя подвеска не выдержало мощнейшего торможения. Огромные шины взвыли, внедорожник потерял управление и начал уходить вправо, потеряв сцепление с дорогой всеми четырьмя колесами. Ближайшие опустились, другая пара поднялась в воздух. Затем они снова ударились о землю. Заднюю часть занесло на 90 градусов, и машина остановилась параллельно с смолебу всего в 10 футах. Двигатель заглох. Скрежет шин смолк, и над ними начал подниматься синий дымок, который относил в сторону ветер. Ричард вытащил глок и ранцы из кармана, подскочил к двери водителя, распахнул ее и тут же отпрыгнул назад, наведя на водителя пистолет. Вообще он не любил драматические аресты, но по опыту знал, что они производят впечатление на шокированных и непредсказуемых людей, поэтому он закричал так громко, как только мог. Выходи из машины! Выходи из машины! Выходи из машины! Голос у него был мощным, и сидевший за рулем парень буквально вывалился наружу. Через мгновение Ричард уже находился рядом, швырнул его на асфальт, перевернул лицом вниз и уперся коленом в поясницу, приставив ствол Glock к шее. "Лежать! Лежать! Лежать!" кричал он, одновременно глядя через плечо Не приближаются ли к ним огни какой-нибудь машины? Однако огней не было, никто больше не появился. Парень действовал без прикрытия, он планировал сольное выступление, всю славу для себя, как и ожидалось. Ричард улыбнулся, человеческая природа. Наступила тишина, лишь продолжал работать терпеливый двигатель малибу. Вокруг царила полная темнота, и только четыре фары освещали обочину дороги. В воздухе запахло горящими покрышками и перегревшимися тормозными колодками, бензином и маслом. Кукурузник лежал совершенно неподвижно и быть не могло. Двести пятьдесят фунтов на спине, пистолет приставлен к затылку, перед глазами Проносятся кадры телевизионных арестов, которые проводят отряды спецназа, или даже реальные образы. Сельских парней периодически берут под арест, как и любых других. Все произошло очень быстро. Вокруг темнота, шум, полосы света, паника. Возможно, кукурузник так и не видел лица Ричера и не узнал его по описанию, не вспомнил предупреждения Дунканов, может быть, даже не понял, что происходит. Может быть, Он вел себя как обычный человек, который собирается убедить полицейского в своей невиновности. В результате у Ричера возникала незначительная проблема. Ему предстояло перейти от законного ареста к попытке похищения, нарушающего сразу несколько законов. Футболист оказался крупным: 6 футов и 6 дюймов или даже больше, 290 фунтов или больше просторная красная футбольная куртка и мешковатые джинсы, ноги размером с лодку. "Назови свое имя", сказал Ричард. Подбородок губы и нос парня были прижаты к асфальту. "Джон", выдохнул он, как стон или жалобу, тихую и невнятную. "Не Бред", уточнил Ричард. "Нет. Хорошо", Ричард слегка переместился, повернул голову парня и засунул глок ему в ухо. Теперь он видел белки глаз Джона. Ты знаешь, кто я такой? Да, знаю, ответил лежавший на земле футболист. Ты обязательно должен понять две вещи. Какие? «Кем бы ты ни был, я круче и безжалостнее, настолько, что ты даже представить себе не можешь. Я страшнее твоего самого худшего кошмара, ты мне веришь? Да. Действительно веришь, как в маму и яблочный пирог? Да. Ты знаешь, что я сделал с твоими приятелями. Ты с ними разобрался, верно? Но есть еще одна вещь, Джон. Я готов поработать с тобой, чтобы спасти твою жизнь. Мы справимся, если попытаемся. Но если ты отступишь на полдюйма, я убью тебя и уйду, ни разу не вспомнив о твоем существовании и буду спать как ребенок до конца жизни. Тебе все ясно? Да. Хочешь попытаться? Да. А ты не думаешь о каком-нибудь глупом ходе? Не хочешь сыграть как квотербек? Примечание. Лидер команды нападения в американском футболе называет формацию, построения команды на поле и комбинацию, которая будет разыграна. Зачастую отдает решающий пас, оканчивающийся взятием зачетного поля. Конец примечания. Может, рассчитываешь, что я отвлекусь? Нет. Хороший ответ, Джон, потому что мое внимание никогда не рассеивается, и я никогда не отвлекаюсь. Ты хотя бы раз в жизни видел, как стреляют в человека? Нет. Это совсем не так, как в кино, Джон. Большие куски всякой мерзости разлетаются во все стороны. Даже после поверхностного ранения ты не восстановишься полностью, не на сто процентов. Ты получаешь инфекции, становишься слабым навсегда. У тебя будет постоянно что-то болеть. Я понял. Тогда встань. Ричард поднялся на ноги и отошел в сторону, держа пистолет двумя руками для большего эффекта. Он целился в голову парня большое бледное пятно. Секунду футболист не шевелился, продолжая лежать в положении зародыша, потом, опираясь на руки с трудом поднялся на колени. Видишь желтую машину? Встань рядом с дверью водителя. Хорошо, сказал парень, поднимаясь на ноги. Он начал постепенно приходить в себя и расправил плечи. Чувствуешь себя лучше, Джон? Собираешься с силами, готовишься на меня наброситься? Нет, ответил парень. Хороший ответ, Джон. Я всажу в тебя две пули прежде, чем ты успеешь пошевелить пальцем. Поверь мне, я проделывал такие вещи прежде, и мне за это платили. Я мастерски стреляю, так что Подойди к желтой машине и встань возле двери со стороны водителя. Ричард держал футболиста на мушке, пока тот обходил капот малибу, а сам подошел с другой стороны. Водительская дверь по-прежнему оставалась распахнутой. Джек не стал ее закрывать, чтобы поскорее выбраться из машины. Футболист встал перед ней, Ричард направил на него пистолет над крышей автомобиля и распахнул дверцу со своей стороны. Теперь они стояли по разные стороны, открытые дверцы напоминали маленькие крылья. "Садись", сказал Джек. Футболист наклонился и уселся за руль. Ричард тут же направил пистолет вниз на его ноги и бедра. "Не прикасайся к рулю и педалям и не пристегивай ремень". Парень сидел неподвижно, положив руки на колени. "Теперь закрой дверь". Он повиновался. «Все еще чувствуешь себя героем, Джон?" "Нет", ответил тот. Хороший ответ, друг мой. Мы это сможем сделать. И помни, что «Шевроле Malibu среднемасштабный продукт, в особенности для Детройта, но набирает скорость он дерьмово, намного хуже пули. Мой пистолет заряжен патронами Parabellum. Девятимиллиметровые пули вылетают из дула со скоростью 900 миль в час. Думаешь, четырехцилиндровый двигатель сможет опередить такую? Нет. Хорошо, Джон, сказал Ричард. Я рад, что ты не зря получал образование. Затем он посмотрел через крышу автомобиля и увидел на юге пробивающийся сквозь туман свет. Высокое сияние в форме полусферы, слегка дрожащее, слабеющее, усиливающееся и снова слабеющее, очень белое, почти голубое. По шоссе очень быстро на север двигалась машина, приближаясь к ним.